Голова сероковая. Что из магии ты уже умеешь? спросил Ансгар, сидя напротив меня и грызя твёрдый кусок мяса. У вас книга есть? Сделав большой глоток терпкого травяного взвара, поинтересовалась я. Что? опешил он, на мгновение перестав жевать. Нужна по основам магии, в общем, и по магии земли в частности. А если серьёзно? Вздохнула я, устала. Страшно хотелось спать. Ночка выдалась потрясной. Я ничего не знаю, то есть очень немногое могу. Методом тыка эти знания получены. Итак, приклеить ноги на несколько мгновений к земле, услышать, сколько двуногих ходит в радиусе нескольких сотен метров, сделать яму, а потом её срастить. Причём это у меня очень ловко получается. Только и энергии тратится немерено. «Теперь еще могу двигать тяжелые предметы и сковывать их с землей». «Вот вроде бы и все». Пожала плечами я, допивая одним махом остатки чая. Дядюшка Ансгар крепко задумался, сосредоточенно сверля глазами огонь в костре. Я же откинулась на валун спиной и прикрыла тяжелые веки. Маны в средоточии было на донышке, амулет пуст. Нехило так Джерард высосал из меня силы. Как много времени тебе нужно, чтобы наполнить мак-резерв? Часов 5-6 при усиленном питании и хорошем сне. Амулет сам тянет магию из груди. Сначала должен наполниться он, затем уже и моё средоочае. А ещё я делюсь магией с Джерхардом. Я это уже понял, кивнул Анс, потеряв тяжёлый подбородок. Я удивлённо вскинула брови, и он пояснил. Видел магическую нить между вами? Я ведь не только слышу Сейко и некоторую нечисть, но ещё немного владею иным зрением. А книги я себе непременно добуду. Тут не переживай. Если хочешь учиться, непременно будешь. Тебе нужно изучить вопрос сбережения сил. Тратишь до донышка, а это неправильно. Да, это прямо острый вопрос, и я не знаю, как подступиться к его решению. Сейчас отправлю парней на охоту. Приготовлю тебе мясной бульон. Пеннил Сара суждать Анс. ТСП. План составлю с состейном. Ещё уверен, что некоторые Анс кинул хмурый взгляд на Греджерса и его дружков. Не захотят участвовать в авантюре. Для них гораздо важнее собственное благополучие и безопасность. Погодите, вздохнула я и положила раскрытые ладони на холодную почву. Крохи магии перетекли из средоточия и погрузились в землю. По близости никого нет. Мелкие звери капашатся неподалёку от этой пещеры. Спасибо, кивнул Ансгар, поднимаясь. Мне бы выйти отсюда. Здесь холодно, так и заболеть недолго. А ещё остерегайтесь каких-то дивтигормов. Один укусил меня. Я чуть богам душу не отдала. Настолько плохо мне было. Я не первый день живу в тёмном лесу, беззлобно рассмеялся Ансгар. Как впрочем и все остальные. Но за предупреждение так. А ещё, откуда у тебя Энида? Прямница Гутрун дала, ответила я, поднимаясь и закидывая свои вещи назад в мешок. И если бы не её средства, лежать бы мне где-то под деревом. Точнее, кусочки моего бренного тела там бы лежали, ножки дорожки, пропела я, направляясь на выход из грота. Вслед мне смотрели несколько пар глаз. А мне было всё равно на их эмоции. Я хотела спать под лучами солнца, которые нет, нет, но пробивались сквозь плотно летящие кучевые облака. Небольшая рощица, окружённая плотными зарослями какого-то кустарника, нашлась поблизости от приютившей нас пещеры. Буду ждать вас здесь, скинув своё поклаже на густую зелёную траву, внимательно осмотрелась и села спиной к своему мешку. На три видимые участки кожи вот этим Мне под одну сунули какую-то коричневую штуку, похожую на рогос. Я повертела его в руках, морщась от отвратительного запаха. Потерпишь, зато никто тебя не укусит. Усмехнулся Анс, видя мою скривившуюся рожицу. А запах выветрится через час. Он ушёл, а я осталась и принялась натираться растением. Пахло оно гнилью и протухшим болотом, мерзкая штукенция. И когда дядька успел её раздобыть, Закончив с этим делом, откинулась на свой мешок и закрыла глаза. В сон клонило неумолимо, но прежде чем упасть в объятия Морфея, сплела ту самую паутинку, с которой познакомилась, когда двигала камень. Протянула её вдоль поляны под землёй. Теперь, если кто-то на неё наступит, я получу сигнал и непременно проснусь. Не шуми. Я давно проснулась и поняла, что ко мне идут двое. Один и два заметно хромая, дядьку Кансгар Второй по всей видимости, кто-то из Зорков. Разводи костёр здесь и приступай к разделке птицы. Через несколько минут к моей поляне подошли ещё несколько двуногих. Они старались не поднимать шума, но и не скрывались. "Асгар", сказал кто-то, подходя к моему будущему родственнику. По крайней мере, я на это сильно надеялась. "Мы решили забрать обережные огни и уйти от вас". Голос принадлежал Греджерсу. Понимаешь, у нас жена и дети. Мы хотим вернуться к ним живыми и здоровыми. А у вас остаётся Макс со своим ручным монстром. Вам магические сосуды не нужны. Я наблюдала за ними из-под полуопущенных век. Было интересно погреть ушки. Вот как, безразлично ответил Асгар. Вы меньшинство. Почему мы должны отдавать вам обережные огни? Если хотите бросить своих соплеменников в беде, это ваше дело но вот огни останутся у нас, а вы бегите, как раз к вечеру доберетесь до долины, а там пересидите на деревьях, если повезет не наткнуться на лазающую нежить». Трое орков, главным в их шайке оказался Греджерс, надулись, как только не лопнули, но возражать не стали, кинули осторожный взгляд в мою сторону, потом на остальных мужчин, вставших за спиной Анса и оскаливших свои внушительные клыки, и решили не связываться. Через несколько секунд их село это расстаились среди густой листвы тёмного леса. Успокоившись, решила, что нужно вздремнуть ещё немного. Вышло практически мгновенно. Второй раз проснулась от полетевших в мою сторону аппетитных запахов готовящейся еды. Недолго думая, села и огляделась. Орки расположились кто где, но все в поле моего зрения. Кто-то дремал, кто-то негромко разговаривал и строгал. Если судить по форме, небольшие ложки. Дядюшка Ансгар нашёлся подле костра. Над пламенем висел мой казанок, в котором он что-то деловито помешивал. Ловка поднявшись, размяла затёкшие мышцы. Чувствовала я себя гораздо лучше, амулет был практически полон. Осталось организму восстановить собственный запас манны, и я буду готова к великим свершениям. Ну, или хотя бы смогу недолго противостоять другому, обученному магу. Вынув свою ложку, пошла к дяде, присела рядом с ним. И мне тут же без слов вручили полную миску похлёбки. В прозрачном бульоне плавали внушительные куски мяса, много зелёной травы и корешков. Недолго думая, закинула в рот полную ложку варева и зажмурилась от удовольствия. Соли только не хватало. Я не взяла её с собой, поскольку готовить и задерживаться в этой части леса вовсе не планировала. Быстро расправившись со своей порцией, вернула миску и отдала свою ложку Ансу. Тот благодарно кивнул, а я отошла. Чтобы дать место подтянувшимся к костру оркам, пока они обедали, сходила по своим делам, после умылась водой из бурдьюка и вернулась к своему походному мешку. Ансгар подошёл ко мне через несколько минут и поделился новостями. Вызволять пленников будем по той же схеме. Предрассветные часы твой, Джерард, отвлечёт стражников. Я и Стейн проберёмся внутрь пещеры, снимем с них цепи. Твоя задача вызвать камнепад или трещины в земле чтобы остановить преследователей и дать нам фору. Остальные члены нашего отряда вступят в ближний бой, если что-то пойдет не так». Его план был логичен. Могло все получиться. Мне не нравилось только одно. «Ты не пойдешь. Вместо тебя буду я. Мы с Остейном пойдем в пещеру и с ними маковы. Дядя, будем откровенны. Если вдруг что, ты далеко не убежишь». Я выразительно посмотрела прямо ему в глаза. Он понял, на что именно направлен мой намёк, и нахмурился, но возражать не стал, только кивнул. Вот почему мне так нравился Анс, своим благоразумием и умением прислушиваться к чужому мнению. Хорошо, ответил он, поднимаясь на ноги. И ещё, твоё дело освободить пленников и вывести из пещеры. После каждый сам за себя. Его замечание меня удивило. Но почему? Я должен вернуть тебя матери целой и невредимой. А такая толпа непременно оставит кучу следов. Наши магические горшки мы оставим Стейну и его ребятам. Дядя, перебила его я. Я маг земли. Какие следы? Лучше держаться всем вместе. Так больше шансов. Ты не переживай обо мне. Я уже большая девочка. Смогу позаботиться и о себе, и обо всех остальных. Ансгар пронзительно на меня посмотрел. Я не отвела глаз. "Ну что же", в итоге выдал он. "Раз ты так уверена в своих силах, то готовься. Набирайся сил. Времени до ночи ещё очень много. Потом мы с тобой отправимся на разведку. Нужно найти второй лагерь эльфов и устроиться неподалёку от них. А пока я сделаю тебе ещё парочку артефактов из сейки". Он отошёл от меня к соседнему дереву, тяжело опустился на землю, снял свой протез, вскрыл ножом какую-то пробку из центральной части и вынул из странного тайника два овальных кругляша размерами чуть меньше амулета, висевшего на моей шее. Протез оказался некой шкатулкой с сюрпризами. Я вытянула шею, стараясь заглянуть в ногу. Интересно ведь, может он туда ещё что-то запихнул? Заметив мой любопытный взгляд, Ансгар хитро мне подмигнул и ловко вернул пробку на место. Ну ладно, обойдусь, не очень-то и хотелось. Время подтянулось медленно-медленно. Пара орков сходили на охоту ещё раз. После мы плотно поужинали и пока солнце не закатилось за горизонт, я и Стейн отправились на разведку.